Они стояли молча несколько минут, стараясь не глядеть друг на друга. Наконец Грехов тихо сказал. «Начнем, пожалуй». Диего приподнял бровь. «Как?» «Михаил уже предложил думать о том, чего ты хочешь». «А если наши желания не совпадут, тогда что?» «А ничего, останемся у разбитого корыта». Только желание должно быть очень сильным, — заторопился Мишин. Хотел что-то добавить, но посмотрел на Диего Вирта и осекся. — Давайте тогда уж сядем, — предложил Диего, пряча скептическую усмешку. — В ногах правды нет. Кто знает, сколько ждать придется. Исполнение желаний. Трое сели на небольшой бугор и обратили лица к дереву. Сидели так минуту, две, пять. В Грехове боролись неверие в чудо и ожидание чуда. Он знал, что чудес не бывает, да и ситуация была далека от сказочной, но сдаваться не хотел. Ну а если это все же пресловутое дерево желаний, способное сделать то, что мы считаем чудом, Полет человека без видимых приспособлений тоже когда-то казался чудом. Разве все законы природы нами познаны? Может быть, спасение разумных существ тоже закон? Хотя он и требует чистоты помыслов. А раз так, главное теперь не ошибиться. Все же это дьявольски трудно верить в исполнение желаний. Думал Гиего Вирт, стараясь не шевелиться. Вот когда необходима дисциплина мысли. Справимся ли мы? Вернее, справлюсь ли я? Вдруг думаю не о том. Простит ли командир? Вернее, прощу ли я себе сам? Господи, не дай ошибиться. Напрасно я втянул их в эту авантюру. У Мишины так сильно затряслись губы, что он вынужден был закусить их до боли. Сколько можно ждать? Неужели это все досужий вымысел, сказки для взрослых детей? Или наши желания не совпадают? Последняя мысль была непереносимой. Они сидели и ждали, изнемогая от борьбы с собой, от слабости и неистовой надежды. А когда даже Мишин готов был сдаться, Грехов решил отступить, а Диего Вирт вскочить на ноги и послать этот неведомо кем спровоцированный спектакль ко всем чертям, они услышали сзади шорох быстрых шагов, хорошо знакомых, словно крадущихся шагов. Грехов рывком обернулся. На голой вершине холма В двух десятках метров стоял живой и невредимый Саша Лех. В скафандре с пилотской блямбой на груди и разглядывал их с недоверием и тревожным изумлением. «Черт вас возьми! Что это вы здесь делаете? Что тут вообще деется? Шлюп урчит двигателями. Кей парет о срочном вызове. А вы тут пикник устроили? Что случилось, командир? Где мы?» как сюда попали? Я что, уснул? Ничего не помню». «Еще бы!» — пробормотал Диего Вирт, на секунду теряя сознание. «Ты задаешь слишком много вопросов», — ответил Грехов, тоже ощущая страшную слабость во всем теле. «Шлюп готов к старту?» «Естественно, ведь нас только что тестировали. Иди на место, мы сейчас придем». «Ну и ну!» Саша еще несколько мгновений разглядывал коллег с теми же чувствами, затем послушно повернулся и скрылся из глаз. «Я себя уже щипал», — прошептал Диего Вирт, кривя губы. «Но оказалось, что я не сплю». «Хотя и не верю. Ничего этого на самом деле нет. Я дома, на земле, и снится мне сон. Глупый, кстати» потому что в реальной ситуации мы бы поняли, что воскрешать надо было не мальчика с пальчик. Надо было пожелать сразу оказаться на земле. Ведь несмотря на отремонтированный деревом модуль, мы все обречены. На своем слабеньком двигателе до солнца нам не добраться. Я не прав?